31 августа Глава 25 Все тело ломит, спина выгнута дугой, по венам растекается жгучий янтарный антидот. Стены моей лондонской квартиры рассыпаются в прах, и я снова в призмал хаосе. Над моей кроватью склоняется Вилнер. Одной рукой он держит мое запястье, а другой извлекает из порта. Опустошенный шприц. Резкие, сотрясающие грудь, глотки воздуха превращаются в размеренное дыхание. Я лежу на кровати, чувствуя, как по телу волнами прокатывается энергия, словно от дозы кофеина. В памяти медленно всплывают события предыдущих восьми часов. Моя сессия с кодал, дрожащий голос Лорен-Дарси. Я спускаюсь по железной лестнице. Ноги деревянные, сердце разрывается от горя. Вспоминаю, как вечером ко мне подошел Вилнер и догадываюсь, что второй раунд разделительной терапии был запланирован на вчера. Вспоминаю, как бреду по газонам и бессмысленно смотрю на океан, а потом меня накрывает чернота. Я вспоминаю нашу ссору, которая произошла несколько лет назад, И вообще ничего не чувствую, хоть и знаю, что это сделано искусственно. Вилнер отпускает мою руку и молча выходит из комнаты, милосердно оставив меня в одиночестве. Когда он удаляется, а ко мне начинает возвращаться силы, я достаю из-под матраса твой полароидный снимок. Следующие несколько часов я лежу пластом, рассматривая твое лицо. В голове борются решительность и страх. Чтобы сбежать отсюда, мне предстоит преодолеть массу сложностей. Но самое трудное — встать с кровати и начать процесс, который потом уже не остановить. Одна за другой проходят минуты, а мои мысли то и дело возвращаются к той ссоре. Я потом столько лет страдал от чувства вины, Даже после того, как извинился и ты меня простила. Должен признать, сейчас я чувствую себя так, словно с моих плеч сняли тяжелейший груз. Мне становится ясно, что имеет в виду Кодал, обещая облегчение. Мол, я уеду отсюда с кардинально изменившимся мышлением. Все логично. Чем больше ее вмешательства лишает меня чувства любви, тем меньше я обращаю внимания на это вмешательство. Но до того, чтобы превратить меня в бесчувственного истукана, еще очень далеко. Я решительно встаю с кровати и хожу по комнате туда-сюда, пока окончательно не восстанавливаю моторику рук и ног после наркоза. Кладу полароидную фотографию в нагрудный карман, снова лезу под матрас и достаю оттуда набор красных и желтых магнитных дротиков из игровой комнаты. Подойдя к двери, я подношу дротик к магнитному сенсору, светящемуся красным огоньком, и двигаю, пока дротик не пристает к поверхности сенсора. Далее я проделываю то же самое с остальными дротиками в надежде, что значительное количество внешней магнитной силы обманет сенсор и он не среагирует, когда дверь откроется. Впрочем, главное — ее открыть. Я упираюсь ладонями в серый пластик и, надавливая всем весом, пытаюсь медленно откатить дверь в сторону. Ухватиться не за что, ноги скользят. Моих усилий явно не хватает, дверь не сдвинулась ни на миллиметр. После очередной долгой попытки дверь под моими ладонями вздрагивает и слегка трогается с места. Сквозь едва заметную щель ощущается дуновение прохладного воздуха. С бешено колотящимся сердцем я смотрю на сенсор. Красный огонек по-прежнему горит, а значит, меня, по крайней мере, пока не засекли. Немного расширив щель, я босиком выскальзываю из комнаты, Прокрадываюсь в темный коридор и вынимаю спрятанные ключи от Деанима. Иду по коридору со статуями, через Атриум и захожу в длинный, лишенный окон обеденный зал. Судя по расположению били провода на третьем этаже, он должен проходить через кухню. Я бегу вдоль бесконечного стола к двери, ведущей на кухню, и дергаю ручку. Заперто. Я раздраженно выдыхаю. А кто говорил, что будет легко? Ладно, у меня в запасе еще одна попытка на другом этаже. Через минуту я, крадучись, иду по винтовой лестнице, затем по коридору второго этажа в направлении кабинета Кодал. На полпути я замечаю слева дверь, которая, скорее всего, ведет в помещение над кухней. Просачиваюсь внутрь. Нащупываю на стене выключатель, но перед тем, как на него нажать, закрываю за собой дверь, чтобы свет не проник в коридор. Пара секунд уходит на то, чтобы глаза привыкли к свету, и еще немного, чтобы оглядеться вокруг. Я стою в детской игровой комнате, однако каждый предмет здесь увеличен в несколько раз. Вот огромная башня из кубиков с буквами разноцветный ксилофон размером с полноценный синтезатор. А в углу игрушечная машина, в которую я запросто помещусь. Одну из стен целиком занимает рисунок цирка в мультипликационном стиле. Улыбающиеся слоны, ведущие представления в красно-золотом костюме, львы, воздушные акробаты, клоуны и толпа восторженных зрителей. Белье провода нигде не видно. С нарастающим отчаянием я подбегаю к дальней стене и простукиваю ее костяшками пальцев, желая выяснить, есть ли что-нибудь за слоем штукатурки. Через полминуты простукиваний по радостно улыбающимся зрителям глухой стук едва заметно сменяется на чуть более гулкий. Тук-тук-тук. Хрясь. Хрясь! Улыбающиеся лица трескаются и проламываются внутрь. Я ищу какой-нибудь твердый предмет, но вокруг одна мягкая резина и закругленные углы. Перебрав в уме скудные возможности, я прихожу к неоднозначному решению. Стараясь не паниковать, ныряю в темные коридоры призмалхауса и иду на первый этаж. Опасливо прокрадываюсь в коридор со скульптурами, Нащупываю один из мраморных бюстов и пытаюсь слегка подвигать, чтобы понять, закреплен ли он на постаменте. Бюст легко поддается. Я беру его под плечи и стаскиваю. Несколько минут спустя, прижимая к груди двадцать кило чистого мрамора, я завершаю восхождение на лестницу. Двигаюсь медленно, боком. Мышцы на руках сжет, спина отваливается». Но если я выроню бюст, жуткий грохот, с которым он полетит по железным ступеням, огласит колокольным звоном весь призмал хаос. Стиснув зубы, я заползаю на второй этаж. И хоть дальше неизбежно придется пошуметь, мои страдания быстро окупятся. Я отвожу руки, в которых удерживаю безликую скульптуру, как можно дальше назад, а потом всем телом делаю рывок вперед. Кусок стены сантиметра 4 в диаметре проваливается внутрь. Штукатурка и фанера сыпятся, как выбитые зубы. Просовываю руку в дыру и выламываю штукатурку. По улыбающейся толпе начинают расходиться трещины, негнущийся гипс покрывается сетью расколов. С тяжким вздохом я смотрю на сделанный мной пролом в стене. Как первые, едва заметные лучики солнца разгоняют ночной мрак, так моя душа озаряется робкими проблесками надежды при виде бельепровода провода на втором этаже. Заслонка открывается нехотя, со скрипом, и мне в лицо сразу же веет сквозняком. Квадратный жолоб, чуть шире моих плеч, уходит в непроглядную тьму. Неприятно, тесно. Но это мой единственный путь на свободу. Хотя впечатление складывается, что я полечу прямо в голодный желудок призмал хаоса. Держась за кромку люка белье провода, потихонечку лезу внутрь. В последний момент я бросаю прощальный взгляд на улыбающегося льва и стартую.